Тут молодой плейбой принялся упорно твердить, по-прежнему избегая встречаться с Петром взглядом, что, по его мнению, дело это касается не его одного, но и интересов его превосходительства, господина Дакукана, и даже интересов Османской империи, где его превосходительство, господин Дакукан, достиг высокого положения. Насколько ему, Марио, известно, его превосходительство господин да Кукан, пользовался услугами почившего в Бозе ладовика Пакеоне для перевозок военного снаряжения. Так отныне это станет, вероятно, невозможным, поскольку конторы теперь в руках папских долгополых. Вы хотите сказать, чиновников Курии, перебил его Петр. Да, именно чиновников в курьере. Охотно поправился молодой пакионы и продолжал, что стало быть теперь уже и в интересах его превосходительства господина Дакукана сделать так, чтобы состояние дяди досталось тому, кому завещено, то есть попало в его племянника руки. Старый господин, то есть папа римский, дал дю молодому плейбою понять что он готов вернуть ему имущество дяде, но при одном условии. «При каком же? Если докажу, что я совсем не такой уж ничтожество, каким меня несправедливо считают», — сказал молодой плейбой. «Если я совершу нечто полезное для общества и отличусь в служении на благо человечества и так далее, ну, словом, если совершу что-то необыкновенное». — Что же это может быть? — спросил Пётр. Я должен добиться освобождения несчастного графа О с его свитой, — сказал молодой клевой. — Папе официально нанесено оскорбление, и в ответ на этот неприятный инцидент он может только протестовать, но это едва ли поможет. Таким образом, я должен попытаться разжалобить вас. «Господин Дакукон, я понимаю, это тяжкое бремя, папа взвалил на меня, чтобы от меня избавиться, но я сказал себе, «Марио, будь мужчиной и попытайся добиться цели, больше ты уже ничего не можешь испортить». «Все и без того здорово испорчено, а ведь дело-то в конце концов не такое уж и безнадежное». Насколько мне известно, ваше превосходительство, вы располагаете такой властью, что достаточно вам замолвить словечко, и все станет на место. Скажите, вам трудно это сделать? Всего-навсего шевельнуть пальцем. Если вы это сделаете, все будет наилучшим порядком. Все будут рады, все будут довольны, и папа, и граф О. А я получу свое наследство». И все это пойдет на пользу и вам, ваше превосходительство, потому что дядюшкина фирма оказывала вам важные услуги. А ведь он был заодно с пиратами. Вы думаете, я не знаю? А я, как только стану шефом фирмы Покеона, наполовину снижу для вас транспортный тариф и добавлю еще кое-что. Ради Бога, ваше превосходительство, я... В отчаянном положении, ведь я рассчитывал на это наследство и потому еще при жизни дяди наделал такое количество долгов, которые мне нечем теперь оплатить. Если вы поможете мне, ваше превосходительство, я буду счастлив выложить вам, скажем, сто тысяч золотых цехинов». «Сто тысяч цехинов, чёрт, побери, это ведь денежки, о которых стоит поразмыслить. Так что по рукам?» Он протянул Петру руку, но тот сделал вид, что этого не заметил. «Я ждал, — сказал Петр, — что папа окажет на меня давление в связи с арестом посольства. Однако меня удивляет» что он выбрал посредника, столь наивного, как вы. Не, абсолютно непонятно, почему я обязан помогать вам,